Глава 33. Хозяин теней. Просыпаться оказалось странно. Тело затекло, и неприятно ныла каждая мышца, но при этом мне было тепло и очень уютно. Будто я спала на любимой, но дико неудобной кровати. Открыв глаза и проморгавшись, сообразила, что моей кроватью оказался Диан — Точнее, я спала полулёжа, а голова и плечо разместились на груди принца. Сам он сидел, опершись спиной на стену, и о чём-то напряжённо раздумывая, поглаживал меня по спине. «Проснулась», — проговорил, заметив, что я на него смотрю. «Где мы?» — спросила, попытавшись приподняться и осмотреться. Ди помог, поддержал, и вскоре я уже удобно устроилась у него под боком. «Мы находились в пустой комнате с единственным маленьким окошком под самым потолком. Через него в помещение проникал лунный свет, но даже при таком скудном освещении было ясно, что мы сидим в каком-то подвале». «Я сам очнулся минут пятнадцать назад», — проговорил Диан. «Всё пытался заставить свой дар работать, но он молчит. Я прислушалась к себе». И тоже поняла, что магия словно запечатана. «Нас похитили?» — выдала удивлённо. «Ага», — в голосе Ди слышался смешок. «Придурки!» «Что будем делать?» «Хочу выяснить, что им от нас надо. Вот узнаем и отправимся в столицу к лорду Стайру. Хотя он уже должен был получить моё сообщение». И, поведя плечом, добавил... «Всё же хорошо, что у меня сестра помешана на артефакторике и любит дарить мне свои изобретения. А я всё думал, зачем мне может понадобиться бляшка на ремне с функцией передачи сообщения на любое расстояние. Касси даже требовала с меня обещание надевать его на все важные мероприятия. Кажется, у неё, ко всему прочему, ещё и дар предвидения есть». «Теперь ясно, почему он совершенно спокоен, будто мы не заперты похитителями неизвестно где, а просто отдыхаем после тяжёлого дня». «Сегодня вечером я выпил то зелье, что приготовила Хэл», сказал Диан, глядя на стену перед собой. Но память начала возвращаться только после пробуждения, и то урывками, или даже вспышками. Я повернулась к нему, хотела увидеть его взгляд, Но для этого здесь было слишком темно. Вспомнил наше знакомство. Теперь он сам посмотрел на меня и потёрся носом о мою щёку. «Ты была такой загадочной, такой притягательной. Не оставила мне ни единого шанса пройти мимо. Кажется, тот наш первый танец и стал для меня точкой невозврата. Я просто понял, что ты моя. Поверил в это на подсознательном уровне». «Да, логика говорила, эй, дурак, очнись, это просто очередная красивая куколка, вон их сколько вокруг». «А для меня они все будто в один миг потеряли привлекательность, померкли, и только ты казалась яркой и важной». «Ты тоже произвёл на меня тогда сильное впечатление», — проговорила я, уложив голову на его плечо. «Но я запрещала себе даже мечтать о продолжении знакомства». «Знала же, что ты принц, да ещё и самый настоящий бабник. Не хотела быть одной из сотни. Ты стала для меня единственной. Он чуть сильнее прижал меня к себе. И чем лучше я тебя узнавал, тем отчетливее понимал, что интуиция не ошиблась. Ты нравилась мне вся. Нам всегда было интересно друг с другом. Меня в тебе даже недостатки не раздражали». «Какие ещё недостатки?» спросила настороженно. «У всех, мой огонёк, есть недостатки. И у тебя, и у меня», — ответил, поцеловав щёку. «Идеальных не бывает. А если бы они и существовали, то точно бесили бы всех своей идеальностью». Я хмыкнула, но отвечать ничего не стало. А Диан продолжил, но его тон стал более грустным и даже немного напряжённым. «Ещё я вспомнил тот вечер, когда подарил тебе анхамар, сказал он. Ты даже не представляешь, как был счастлив, когда ты ответила на моё признание взаимностью. А та ночь. Я дико боялся напугать тебя, сделать больно. Чувствовал себя неопытным мальчишкой, который первый раз получил доступ к желанной девушке. Словно и не было у меня до тебя никого. Безумно радовался каждому твоему сладкому стону. А когда, несмотря на все мои усилия, ты вскрикнула от боли, просто возненавидел самого себя. Ди... Я накрыла его ладонь своей. От слов принца у меня сжимало сердце. «А ещё, огни я вспомнил, что было потом. И теперь знаю, кто именно заставил меня забыть тебя». В этот момент я поняла, что не хочу узнать ответ. «Ведь если зелье Хелены подействовало, значит, в провалах памяти Диана виноват кто-то из светлых. Тот, у кого был доступ к моей крови. А это мама или Грайт?» «В то, что брат стал бы лезть в наши отношения, я не верила. Но мама... Зачем бы она сотворила такое?» «Ты тогда крепко спала в моих объятиях», — продолжил рассказ Ди, а его голос звучал виновато. Я тоже почти уснул, но звук щёлкнувшего замка на двери всё равно услышал. Прятаться было поздно, потому решил встретить вошедшего гордо и сразу заявить о серьёзности моих намерений в отношении тебя. «Кто это был?» не удержалась я от вопроса. «Твой отец», — ответил Диан. Мы с ним спустились в гостиную. Он выглядел подавленным и разозлённым. Явно желал врезать мне по физиономии за то, что посмел влезть в постель к его дочери. Я попытался объяснить ему всё. Говорил, что хочу на тебе жениться, что люблю тебя. Но его эти слова лишь сильнее печалили. Он тогда сказал, что мы ещё слишком молоды для такого серьёзного шага, как брак» что король не одобрит мой выбор. Я же верил, что смогу убедить отца. Но тот, видимо, не поверил. Ди тяжело вздохнул. Мы пили коньяк. Видимо, туда он и добавил злополучное зелье. Вот только оно явно было приготовлено заранее. Значит, его сварили до того момента, как застукали меня в твоей постели. И, как я понял из записей в гримуаре, готовится он около суток». Я молчала, обдумывая услышанное. Вот только всё равно не могла понять, почему моя семья пошла на это. Видимо, зелье варила мама, но и отец был в курсе. Как они вообще могли так поступить со мной? С нами? «Нужно поговорить с твоим братом», — сказал Дим. «Думаю, он прольёт свет на ту ситуацию». «Да и в глаза твоему отцу хочу посмотреть. Только полагаю, теперь он точно в Лердонию не сунется». «Придётся нам ехать в Эсварт. Вот, думаю, на зимних праздниках и организуем поездку. Примкнём, к дипломатам». Отец как раз собирался отправлять туда посольство. «Неужели его величество решил наладить дипломатические отношения с эльфами?» — искренне удивилась я. «Да. Учитывая, как разгулялись тёмные, без помощи светлых нам не обойтись», — ответил он и, усмехнувшись, добавил. Главное, чтобы остроухие не пронюхали раньше времени, как сильно нам нужен союз с ними. А то переговоры рискуют зайти в тупик. Некоторое время мы беседовали об эльфах, политике, возможных последствиях дружбы со свартом. Потом перешли на обсуждение разницы между светлой и стихийной магией и так увлеклись, что совсем забыли, где находимся. Но нам напомнили об этом самым прозаичным образом». Вдруг послышались лёгкие шаги, едва слышно скрипнул замок, дверь открылась, и на пороге появился невысокий мужчина, показавшийся мне смутно знакомым. Но когда вместо того, чтобы позвать нас на выход, он просто затворил за собой створку, я его узнала. «Генри», — выдала громким шёпотом. «Да неужели?» — ехидно произнёс Диан. «Господин предатель собственной персоной». Тот сразу заметно стушевался, даже отрицать ничего не стал. Вам нужно уходить. Они готовят ритуал принятия тьмы для тебя, Диан, а в качестве жертвы собираются использовать тебя. Генри повернулся ко мне и от чего-то замялся. Они уверены, что ты дестершарс хоть мне в это совсем не верится. И еще, что ты светлый, то есть э, светлая. Он рванно вздохнул, нервно глянул на дверь. «Идёмте, нужно спешить». Я послал отцу в столицу сообщение с координатами этого места. Попросил срочно обратиться в полицию, но, боюсь, он не успеет. Ден поднялся первым. Его движения были странно медленными, будто ленивыми. И только когда я сама попробовала встать, пришло понимание, что сил у меня на это нет. Принц попытался мне помочь, и мы оба едва не рухнули обратно на пол». «Благо Генри успел придержать». «Плохо дело», — сказал он, а в голосе слышалось отчаяние. «Это действие зелья. У вас ни сил, ни магии. В таком состоянии далеко не уйдёте, а я двоих не унесу». «Давай уже выходи», — сказал Дип, пошатнувшись. «У меня перед глазами то и дело темнело, голова кружилась, а тело отказывалось слушаться». Первый же шаг дался с таким трудом, будто мне приходилось тащить на себе два своих веса. Ди держался лучше, но вместе мы всё равно передвигались со скоростью черепахи. Генри всё-таки смог убедить Диана, что сам понесёт меня на руках. Так наше передвижение стало быстрее. Мы даже смогли выйти из домика, который стоял на отшибе небольшого поселения, развернувшегося прямо посреди густого леса. Вот только далеко уйти не получилось. Сначала позади нас раздались крики и скрип прелой листвы под чужими ногами. А потом вокруг вспыхнули светящиеся шары, а нас накрыло куполом, в котором явно ощущалась тьма. Ди остановился. Генри тоже встал столбом, но отпускать меня не спешил. «А куда это собрались наши гости?» — прозвучал знакомый голос. а «Понимаю, вы, наверное, перепутали направление. Но что же ты, Генри, совсем заблудился? Алтарь в другой стороне». Мой друг-предатель напряжённо молчал. Я же из своего положения никак не могла рассмотреть говорившего. Просто боялась поверить в свою догадку. «А ты, Сайлерс, всерьёз рассчитывал так просто от меня сбежать? Не выйдет». «Кстати, обычная магия тут не работает, только тёмная. Потому все ваши артефакты и побрякушки бесполезные». «Да, мои парни сняли с вас всё фонящее магией, но мне ли не знать, на что способны некоторые умельцы?» Генри поставил меня на землю, но продолжал придерживать за локоть. «Я же, хоть и едва держалась на ногах, но всё равно сумела рассмотреть того, кто с нами беседовал». Догадка подтвердилась. В нескольких метрах от нас стоял высокий худой мужчина, чьи чёрные волосы, как и всегда, были собраны в низкий хвост. Магистр Рейгу с собственной персоной. Рядом с ним топтались несколько мужчин, одним из которых оказался тот тёмный, что нападал на нас в лесу. «Доставьте наших гостей к месту ритуала», — проговорил заместитель ректора. «Нужно скорее всё закончить». «И так слишком много времени потратили на подготовку». Двое взяли диза за руки и повели прочь. Принц даже не пытался сопротивляться. Наоборот, выглядел совершенно спокойным. Меня снова понесли на руках, но на этот раз не Генри, а кто-то другой. Что стало с нашим неудавшимся спасителем, я уже не увидела. Но за спиной слышались звуки ударов и сдавленные хрипы. Парню было жалко». Он ведь на самом деле сейчас страдал из-за того, что пытался нас спасти, но помочь ему я ничем не могла. Мне и самой отчаянно требовалась помощь. Если бы не полнейшая невозмутимость на лице Ди, я бы начала паниковать, но принц продолжал делать вид, что полностью контролирует ситуацию. Самым паршивым оказалось осознавать, что без доступа к магии я почти ничего не могу». Физически сейчас вообще не в состоянии самостоятельно передвигаться. И тащит меня, как безвольную овечку, на заклание. Что-что, а жертвой становиться совершенно не хотелось. Но, видимо, придётся. Мы пришли в другую часть посёлка, где посреди пустой поля виднелся алтарь размером с приличный стол. Меня опустили на него, застегнули на щиколотках и запястьях металлические кандалы, вмурованные прямо в камень, и оставили лежать. «Слушайте, магистр Рейгус», — наконец заговорил молчавший до этого Диан. «Я даже начала переживать, не отнялся ли у него язык. Я уже примерно понял, что вы задумали. Но всё же хочу предупредить, ваша затея смысла не имеет». «Это ещё почему?» — равнодушно поинтересовался ректорский зам, теперь уже точно бывший. «Во-первых, я уже как бы отравлен тьмой», — принялся рассуждать Диан. Меня не так давно прокляла тёмная ведьма, едва не убив. Так что ваша тьма во мне не приживётся. Но даже если приживётся, во дворце гостят один светлый маг и чистокровная эльфийка, которые имеют возможность бороться с тёмной магией. Поверьте, сам видел. Ну а ещё, помимо всего прочего, вы сильно рискуете, похитив нас с огоньком прямо перед балом. Нас ведь там ждут, а значит, будут искать». «Я отправил предупреждение, что вы сбежали из Академии», — ухмыльнулся Рейгус. «Не поверят», — развел руками Ди, которого, наконец, отпустили. «А в том, что тьма у тебя не приживётся, ты не прав. Я сейчас это докажу». Он дал знак. Принца подвели к алтарю, на котором я продолжала отдыхать, и заставили встать на колени. Обе его ладони насильно уложили в два круга, выдолбленных в камни. Повернув голову, я увидела, что к ним ведут несколько желобков. Большего рассмотреть не успела, тело вдруг сковало тьмой, и двигаться стало совершенно невозможно. А потом магистр Рейгус подошёл ближе, встал по другую сторону алтаря, извлёк из ножен кинжал и одним точным движением чиркнул им по моей руке. Я с ужасом смотрела на то, как красная жидкость текает по запястью и попадает в желобок на камне. И только сейчас в полной мере осознала глубину той задницы, в которую мы с принцем угодили. «Магистр, не делайте этого, я готов торговаться!» Теперь голос дезвучал, звучал сдавленно. «Ты всё равно не сможешь ничего мне предложить!» «Я же убью вас! Немедленно отпустите Агнару!» «Нет, не убьёшь», — отмахнулся мужчина. «Потому что сам будешь мёртв». Рейгус провёл кинжалом по моему второму запястью, а потом направился к Диано. «Ведь в случае отказа ты тоже станешь жертвой». И магистр занёс лезвие над принцем. «У меня в груди от страха замерло сердце». Ноди вдруг вывернулся, оттолкнул своих стражей и самым бесцеремонным образом вырвал кинжал из рук рейкуса. Ты глупец, сказал тот, отступая. Нас тут двадцать, Магии у тебя нет, а у многих здесь есть. Ты же смешно видеть, как ты отчаянно борешься за жизнь. В то же мгновение Диана обездвижила тьмой, а потом будто послушная марионетка, Он развернулся и снова упал на колени у алтаря. «Даю тебе последний шанс, Диан. Если сейчас ты добровольно примешь тьму, то станешь сильнейшим из тёмных. Я верю, вместе мы сможем построить идеальное общество, в котором не будет старых предрассудков, а тёмные маги получат все полагающиеся им привилегии. Ты по праву займёшь трон Новой Лирдонии». «Мне и так нормально», — буркнул Ди. «Значит, ты отказываешься?» — вкратчивым тоном уточнил Рейгус. «Да», — заявил Ди. «Ну что ж, в таком случае...» Магистр снова встал за спиной принца и второй раз замахнулся кинжалом. Время будто замедлилось. Я с ужасом смотрела, как острое лезвие неумолимо приближается к спине моего принца. Как оно рассекает воздух и вот-вот достигнет цели». Ему оставалось преодолеть считанные сантиметры, когда руку Рейгуса перехватили. Но сделал это не полицейский и даже не кто-то из задумавшихся подельников, нет. Это будто была сама тьма. Плотный темный силуэт соткался прямо из воздуха рядом с магистром. Нечто сжало запястье мужчины и заставило выбросить кинжал. А сам Рейгус рухнул на землю без чувств. Тут же вокруг алтаря появилось ещё с десяток таких созданий. Они кинулись на людей. Те пытались сопротивляться, некоторые даже пробовали бросать в тени плетения из тьмы, но они закономерно не работали против тех, кто явно создан из той же энергии. Спустя полминуты на поляне остались только мызди. Остальные лежали без сознания, не уверенно, что вообще были живы. Нас же тени почему-то не трогали, даже не приближались к нам. И тут из-за дерева показался человек. Судя по росту и телосложению мужчина, вот только его лицо было скрыто глубоким капюшоном, под которым виделась только тьма. Он подошёл ко мне и принялся отстёгивать крепления на запястьях и щиколотках. А когда я оказалась свободна, раны на моих запястьях закрылись тёмными накладками». «Хоть временно поможет остановить кровь», — тихо проговорил неожиданный спаситель. «Вы кто?» — вырвался у меня вопрос. «Друг», — только и сказал он, затем направился к Ди. Принц до сих пор был обездвижен, но на меня смотрел с откровенным облегчением. «Кто бы ты ни был, спасибо тебе», — сказал Диан. Человек в капюшоне сделал пас рукой, и принцу вернулась способность двигаться. «Ди» тут же кинулся ко мне и до боли жал в объятиях. «Идёмте», — ровным сухим тоном приказал незнакомец. «Вам нужно выйти за границы купола, которым те накрыли свою деревню. Оттуда перенесётесь». И мы не стали ни спорить, ни задавать вопросов. Диан еле ковылял, но всё равно умудрялся тащить меня». Я тоже пыталась передвигаться ногами, но получалось с трудом. Человек в капюшоне шёл чуть впереди. Полы его чёрного плаща разлетались в стороны, будто под порывами ветра, хотя на улице царил полный штиль. Оттого создавалось впечатление, что наш спаситель не шагает, а парит над землёй. Когда мы пересекли невидимую черту, мне даже дышать стало легче» а незнакомец наконец остановился. «Вот». Он вручил Диану артефакт-браслет, точно такой, как сам Ди использовал для длинных пространственных прыжков. «Спасибо», — Ди протянул нашему спасителю ладонь для рукопожатия. «Не знаю, кто ты и почему помог нам, но отныне я твой должник». Тот некоторое время стоял неподвижно но потом всё же ответил на дружеский жест принца. Диан смотрел только на то место, где за тьмой пряталось лицо незнакомца, а я... Я зацепилась взглядом именно за руку, вполне живую, настоящую, человеческую, и увидела на одном из пальцев перстень из чернённого серебра с синим прямоугольным камнем, в котором будто билась капля света. Тьма... «Не всегда зло», — тихо, но твёрдо проговорил наш Спаситель. «Помни об этом, принц», — и, развернувшись, отправился назад. Ади больше не стал испытывать судьбу, активировал переход, и спустя несколько мгновений мы с ним рухнули на прелую траву у одной из стен величественного здания, в котором я узнала дворец. Лежали на земле, даже не пытаясь подняться. Переход отнял последние силы у нас обоих». И всё, что мы могли, — это держаться за руки и смотреть друг на друга. Даже говорить не пытались. Да и не нужны сейчас были слова. Ведь мы спаслись. Выбрались из ситуации, из которой, казалось, нет ни единого выхода. Можно сказать, нас выручило настоящее чудо. Вот только это чудо явно управляло теневыми созданиями и было человеком. И вроде самое время радоваться, но меня вдруг начал накрывать эмоциональный откат. Паника, отчаяние, ужас смешались с диким облегчением и неверием. Пришло понимание, что я едва не стала жертвой ритуала, что нас, Дин, на самом деле хотели убить и сделали бы это. «Не плачь, мой огонёк». Ден подполз ближе и привлёк меня к себе. «Уже всё хорошо». На щеках на самом деле чувствовалась влага. А ведь я даже не заметила, что разрыдалась. Ну как девочка, честное слово. А ещё кадет военной академии. Даже стыдно. «Никто тебя больше не обидит», — прошептал Дистера и слёзы с моего лица. «А с тёмными мы разберёмся, обещаю». Этот схлипнула. «Тот, что спас нас. Он ведь тоже тёмный, но...» Шмыгнула носом. «Какой-то неправильный». «Главное, что он помог нам», — согласился Диан. А лорд Стайер снова опоздал. «Может, он не получил твоё сообщение?» «Может, и так», — ровным тоном сказал принц. «Обязательно выясню». В этот момент я увидела бегущих к нам людей. Присмотревшись, заметила несколько королевских гвардейцев и даже самого главу тайной полиции. «Может, мне показалось, но он выглядел совершенно белым», будто из него выкачали всю кровь. «Живы!» — выдохнул он, опустившись рядом с нами на корточки. «Ну, Диан, напугал ты меня! Как вообще умудрился так вляпаться?» «Будто бы я специально», ответил принц, пытаясь встать. Он протянул лорду Стайру браслет-артефакт. Тот понятливо кивнул и тут же передал его одному из гвардейцев с приказом доставить группе агентов — которые ждут у западного входа во дворец. Служивый сразу помчался в указанном направлении, а глава тайной полиции остался с нами. «Вы получили моё сообщение?» — спросил принц. «Я ничего от тебя не получал», — покачал головой тот. Но во дворец заявился лорд Хенлин, потребовал встречи со мной, поставил всех на уши, кричал, что у него срочное донесение — «Оказалось, что его сын Генри прислал весточку, в которой сообщал о вашем похищении. Он даже координаты места приложил, но мы как ни пытались, так и не смогли туда переместиться. Там странная магическая аномалия. Два раза портал забросил ребят совсем в другую часть страны. В итоге пришлось ставить точку выхода в нескольких километрах от нужного места. Одна группа туда отправилась, вторая пока ждала сигнала. И тут появились вы». Лорд Стайр выглядел непривычно взволнованным. Он помог мне подняться, Диан с трудом встал сам. «Я ещё ничего не говорил Его Величеству, как раз собирался докладывать», признался глава тайной полиции. «Но вы на праздник вряд ли попадёте». «Ну и ладно», — отмахнулся Ди и приобнял меня за талию, поддерживая. «Отпустите уже мою невесту, мы доберёмся до покоев сами. А все вопросы решим завтра». «Уже невесту?» – с улыбкой произнёс мужчина. «Помнится, совсем недавно она была другом и соседом по комнате. Быстро у вас всё меняется. Но я, если честно, рад. Рада, что теперь нас таких проблемных стало двое», – весело уточнил Ди. «Рад, что ты теперь пять раз подумаешь, прежде чем рисковать. Хотя о чём это я? Откуда у тебя здравый смысл?» «Нет, тут вы на самом деле правы», — проговорил принц, и в его голосе звучала вина. «Сегодня из-за моей недальновидности и доверчивости мы оба едва не погибли». «Я должен был понять, почувствовать опасность, но...» «Мы оба попались», — ответила я. «У меня ведь тоже есть чутьё, и оно не сработало. Не распознала предателя». «Нет, Огонёк», — принц покачал головой. «Теперь я несу ответственность за тебя и твою безопасность». «С чего это?» — выдала возмущенно. «Ты моя невеста?» «Да? Интересно, а когда это я успела ею стать? Перед тем, как меня уложили на алтарь или после?» Ди хотел что-то ответить, но встретился со мной взглядами и промолчал. Лорд Стайр покачал головой и предложил нам помощь. «Но мы заверили его, что потихоньку дойдём сами». А вот от визита целителя отвертеться не удалось. Его обещали прислать в покой Дианы. «Когда же мы уже ковыляли к дворцу, Ди вдруг сказал...» «Я понял тебя». «И что же ты понял?» — задала закономерный вопрос. «Что неправильно называть девушку невестой без помолвки. А значит, леди Шарская, готовьтесь к официальному предложению руки и сердца». «Кстати, что ты мне ответишь?» «Пока не решила». «То есть...» Диан даже остановился. «Агни, неужели ты собралась отказать? После всего, что между нами было? Я как минимум видел тебя в душе». Тогда я выглядела как парень. «Это неважно. Главное, что видел. Забыть это зрелище не смогу. Моя психика пострадала, и теперь ты должна поступить как настоящая леди и просто обязана взять меня в мужья». «В таком случае я должна взять мужья половину этажа нашего общежития». Дина хмурился. «Нет, так не пойдёт. Ты бросила в меня грязью. Это не аргумент в пользу брака». К тому же тогда получилось случайно. «Ты надевала мой любимый халат. Можно сказать, что до тебя он был девственником?» Диан выдала возмущённо. «Что за глупости?» Но принц не проникся. «А ещё...» Он вдруг притянул меня к себе и, нежно поцеловав губы, сказал, «Ты носишь мой анхамар. Я люблю тебя, а ты любишь меня». «Это достойный повод сказать «да». Очень хотелось ответить согласием, но я не стала этого делать». «Ты говорил, что я должна буду ответить на помолвке. «Коварная», — весело протянул Ди. «Ну и ладно. Неделю так уж и быть подожду». «Неделю?» — воскликнула удивлённо. «Да», — пожал он плечами. «Этого времени как раз хватит, чтобы всё подготовить. И вот тогда, любимая, ты уже не отвертишься». А я... А что я? Улыбнулась и сама потянулась за поцелуем. Как ни странно, больше меня не пугала перспектива стать невестой принца. После пережитого на алтаре меня вообще многое пугать перестало». Но главное, я поняла, что очень хочу жить и жить счастливо, а это в моём случае возможно только с тем, кого приняла моя магия и полюбила моя душа, с тем, кто уже давно владеет моим сердцем, с тем, с кем я бы хотела провести бок о бок всю жизнь, с моим Дианом.